Часть третья. Глубокой ночью заиграла мелодия для пианино. Загадочная, монотонная, ничем не примечательная мелодия, которую не услышишь больше нигде в мире. Мелодия, сочиненная не человеком, музыка, созданная дьяволом. Пианино играло в комнате на третьем этаже дома Фудзинами. Музыка лилась из окон прямо на камфорный лавр. Заслышав мелодию, лавр начал шуметь. Каждая веточка и бесчисленное множество его листьев громко шелестели. Одна из веток дерева вдруг начала расти. Казалось, она медленно тянулась к окнам дома, увлеченная музыкой.